что маленький оборвыш так уверенно обратился именно к этому вельможе из всех и назвал его по имени, как будто был с ним с детства знаком. Сам лорд Сен-Жон был до того озадачен, что чуть было не пошел исполнять приказания. Он даже сделал движение, собираясь идти, но сейчас же принял прежнюю спокойную позу, и только легкая краска в лице выдала его маленький промах.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 незаметно присоединилась к большинству, так что фигура Тома Канти в богатом наряде, вся залита драгоценными камнями, осталась совершенно одинокой среди пустого пространства. Картина была красноречивая. Но вот в глубине среднего предела показался лорд Сен-Жон. Волнение и любопытство ожидающих достигли крайних пределов. Тихий говор разом смолк,